ПОЖАР Эпиграф Горит село, горит родное, горит вся Родина моя. Из народной песни. Глава первая И прежде чувствовал Иван Петрович, что сила его на исходе, Но никогда еще так. Край, да и только. Он поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые дорога от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь и здоровья собственного дыхания. Впервые пустяшная эта дорога представилась ему, Во всей своей дотошной вытянутости, Где каждый метр требовал шага, И для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, Даже и домой не несли. И предстоящая неделя, Последняя рабочая неделя, Показалась теперь бесконечной, Дольше жизни. Нельзя было вообразить, как, в каких потугах можно миновать ее эту неделю, и уж совсем не поддавалось ни взгляду, ни мысли то существование, которое могло начаться вслед за нею. Там было что-то чужое, запретное, заслуженное, но и ненужное. И уж не дальше и невидимей самой смерти представлялось оно в эти горькие минуты. Из чего так устал? Не надрывался сегодня. Обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто край открылся. Край. Дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед. Сегодня кончилось. Как завтра подниматься, как заводить опять и выезжать, неизвестно. Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось. Пусть бы долго-долго, без меры и порядка, ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опамятоваться». Третьим протрезветь, а там новые светы выздоровления. Вот бы хорошо. Вечер был мякотный, тихий, как расстеплело днем, так и не поджала и вроде не собиралась поджимать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы. Продолжали булькать, скатываясь под уклон ручейки. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только ангара, где снег был белее и чище, походила издали на твердый берег. Иван Петрович добрался, наконец, до дому, не помня, останавливался, заговаривал, с кем по дороге или нет, безобычной боли, когда то ли обрывалась, то ли восставала душа, прошел мимо разоренного полисадника перед избой и прикрыл за собой калитку. С заднего двора от стайки слышался голос Алены, ласково внушающей что-то месячной тёлочке. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыться и не выдержал. Упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место мое. Подумал он, прислушиваясь, не идет ли Алена, и, страдая от того, что придется подниматься на ужин, Алена не отстанет, пока не накормит, а так не хотелось подниматься. Ничего не хотелось, как в могиле. Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет. Не захворал, устал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на ужин. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вялый, и беспричинно, будто с чужой мысли мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее, кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю. Тут и настигли Ивана Петровича крики «Пожар!» «Склады горят!» До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут из него, но подскочила Алена. «Ты слышишь, Иван, слышишь? Ах ты! А ты и не поел!»